Глава 13. В обеденное время долго в коридорчике между двумя верандами не простоять. Народ подтягивался в столовую. С первыми ворвавшимися в дом ребятами Селена вошла в гостиную. Ирма на ее руках притихла, но спускаться не собиралась. — Мы с тобой чуть позже войдем в столовую, ладно? — тихо спросила волчишку девушка. — Или ты голодная? — Там на нас на всех хватит, — легкомысленно сказала Ирма и велела. «А ты садись давай, а то я тяжелая». Селена, садясь в кресло и усаживая волчишку на колени, смешливо подняла брови. Эта волчишка просто о ее здоровье заботится, или она уже знает, что в семье хозяев дома будет прибавление. Что ж, пока у Ирмы настроение спокойное, можно всерьез заняться ее волосами. И Селена вынула из кармана расческу. Волчишка поворчала, но покорилась неизбежному. Два малыша-оборотня, снова перекинувшись, присели у ног девушки, грея своей шерстью. Оберил, подумал и спрятался на корточках сбоку, за подлокотником кресла. Место выбрал удобное, его почти не видно, зато всех, кто входит, замечательно разглядеть можно. Правда, он же и напугался, когда над головой нависло что-то огромное, что сначала широко улыбнулось ему, а потом селени и медлительно сказала. «Хозяйка, пей твой чай». Над берелом, от страха свалившимся на пол, девушка чуть посмеялась и хоть не хотелось пить, но успокоительное выпила под бдительным присмотром кама, пока Ирма хихикала, склоняясь за подлокотник, а малыши не повизгивая, носились вокруг озадаченного малыша-вампира. Как обычно, последними в доме появились ребята из братства. Первым вошел мир с Оливией на руках. Девочка-эльф уже начала ходить, но пока очень плохо. Селена вспомнила сегодняшнюю ночь, поэтому ее в основном таскали все, кому не лень. Тем более Оливия против поездок на руках не возражала. Особенно на руках брата. Правда, малышка-эльф пока ничем не показала, что вспомнила таки Мирта, но на его руках сидела спокойней, чем у других. Селена невольно улыбнулась, что брат, что сестра оба белокурые и синеглазые. И Мирт сразу свернул к Селене, отозвался на ее улыбку, Подошедший сразу после него Хельме ни слова не говоря, забрал у девушки Ирму. Колин настороженно было взглянул на друга, но успокоился, когда сестренка, обняв подростка дракона за шею, начала беспечно болтать с Хельми обо всем на свете. В основном о событиях, которые произошли до обеда, а тот внимательно слушал ее. Мика, будто не замечая своего движения, пристроился на подлокотнике кресла Селены. Глаза у него, насколько успела разглядеть девушка, отсутствующие. Судя по всему, Мика что-то сосредоточенно обдумывал, и Селена надеялась, озарившая его идея все-таки из области техники, а не какой-нибудь проказы. Конор улыбался, и только темные мешки под глазами подсказывали, что на душе у него все не так благополучно, как выглядит мальчишка внешне. Взглянув на него, подходившего неспешно, Селена опустила глаза — Может, все-таки рассказать? А если это не тот пульт? Хотя как может быть не тем пульт, который появился именно тогда, когда понадобился второй? С другой стороны, едва пропажа пульта будет обнаружена Бернаром, первый, кого начнет подозревать старый эльф, обязательно будет мальчишка-некромант. А у старого целителя найдутся свои методы узнать, почему освобожденно вздохнул Конор. Нет, мальчишке придется подождать. И, как специально, почти сразу после этих дум Селены в гостиной появился старый эльф. Правда, не один. Он вошел с Колором, о чем-то негромко разговаривая с ним. На Селену мальчишек Бернар кинул лишь один незаинтересованный взгляд и прошел дальше. А девушка грустно усмехнулась. Теперь надо будет приглядывать еще и за старым эльфом. То ли он обнаружил пропажу и ловко скрывает свои чувства, то ли пока еще не заметил ее. Следом за ними появилась Аманда, вместе с Эрна. Между ними, то и дело повисая на их поддерживающих руках, шла подпрыгивая Люция. «Ребята, вы идите, а я дождусь Джарри», предложила Селена, когда малыши-оборотни помчались в столовую, а припоздавший Берил, громко пыхтя, затопал следом. Ирма задрыгала ногами, чтобы Хельми отпустил ее, и, очутившись на полу, с радостным визгом побежала в столовую догонять друзей. «Мы тоже подождем», сказал Конор, садясь у ног Селены и пожаловался. У меня настроение такое, как будто вот-вот кто-то позовет. Все время оглянуться хочется. Хлопнула дверь, и на пороге гостиной появился Джарри. Он крупным шагом подошел к креслу и протянул руку сидящему Конору. Тот легко встал с этой сильной поддержкой и засмеялся. Селена удивленно взглянула на него. «Джарри расчищает путь к тебе, продолжая смеяться, сказал Конор. «Сначала убрал меня, теперь надо убрать пути Мику, а то, виж, как он тебя обнимает!» Мальчишка-вампир и правда сидел, привалившись к спинке кресла, а чтобы удобнее было и чтобы не упасть, обнимал за плечо Селену. Наконец всей толпой они ввалились в столовую, где и разошлись. Джарри и Селена направились к столу, за которым сидели взрослые, а братство – к своему личному». Селена сидела так, что старый эльф находился напротив, чуть в стороне, и, поднимая глаза, она постоянно видела его лицо. Трудно было спрятать испытывающий взгляд, который почти намертво прилипал к лицу Бернара. Селена отводила глаза с трудом, и только сидящий рядом Джарри, который беседовал с Бернаром о молодом оборотне Вилмаре, помогал ей собраться с силами и продолжать общение». Стол братства тоже был перед глазами, так что девушка время от времени поглядывала на мальчишку-некроманта. Конор время от времени молчал, но в общей беседе за столом принимал живое участие. Но уже после горячего Селена заметила, что он то и дело замирает на полуслове и обрывает собственные реплики. Братство-то привыкло, что мальчишка вечно прислушивается к чему-то, чего не слышат они». Резкое движение Мирта, который обернулся на зов к соседнему столу, и Селена с недоумением увидела, как оборвал собственную фразу, кажется, на полуслове Хельме. Сами того не замечая, за столом братства застыли сразу двое. Прислушиваясь, основа севший нормально Мирт явно старался услышать то, что слышат мальчишка-некромант и маленький дракон. Вот замолчали и Мика с Колином, поняв, что с друзьями что-то творится. Оба встревоженно оглядывали замолчавших и, очевидно, не понимали. Рядом что-то грохнуло. Селена чуть не подпрыгнула. Джарри выскочил из-за стола и быстро исчез в дверях столовой. За ним братство. «Извините», — пробормотала девушка и стремительно вылетела из столовой. Негромкие голоса, окликающих друг друга беглецов, были еще слышны, и она сразу поняла, где искать так внезапно сбежавших с обеда. А еще через минуту поняла, что все они бегут к пригородной изгороди. И последовала за ними, уже успокоенная, хоть и все так же бегом. Главное, что у изгороди машинных демонов не видать. «Вы с ума сошли?» – возмутилась она, запыхавшись. «Сейчас все здесь будут. Нельзя ли в следующий раз как-то более упорядоченно, что ли, это делать?» «Ну, интересно же!» – азартно крикнул Мика. Они все столпились у калитки, рядом с которой Джари сегодня собирался сделать ворота для ночной вылазки за машиной убитых эльфов. «Спокойно», Спокойно" — предупредил Джарри, тревожно оглядываясь. «Демонов не видно?» «Нет, пока не видно», — нетерпеливо подпрыгивая на месте, сказал Мика. «Давай быстрей, или лучше я». «Сиди уж», — снисходительно сказал взрослый маг, быстро раскручивая веревку, которой калитку обычно закрепляли. Затем велел следите, чтобы они меня не увидели». И вышел за изгородь. Шаг от нее и оставшиеся на территории деревни застыли в беспокойстве, ежесекундно оглядываясь, не показались ли по краям деревни магические торнадо. Джарис сделал еще два шага вперед, а потом три вправо. Нагнулся и ухватился за металлическое кольцо». Несколько дней назад Селена рассказала на ночь сказку в комнате Вильмы и малышей. Русских народных девушка знала много, а на этот раз выбрала незатейливую – серебряное блюдечко и наливное яблочко. Частенько сидевший вечером тут же в комнате Вильмы и слушавший ее сказки Мика, на следующее утро потребовал, чтобы Селена рассказала сказку ему отдельно. При этом странном требовании было все братство и джаре. Селена рассказала заново. «Серебряное блюдечко, видимо, старинное зеркальце», задумчиво сказал Мика и поднял задумчивые же глазища на Конора. «Магическое», посмотрел на Джарри. «Показывает на большое расстояние. Экран». Джаре, ты ведь пробовал связаться с той магиней от чистильщиков, помнишь, через бумагу, которую они нам дали?» «Связь плохая, признаю», медленно сказал взрослый маг. «А серебро? Зеркальце. Хм, интересная мысль». «Давай попробуем», — предложил Мика. «А Конор поможет. Он про серебро много знает. Точно-точно». «Драконы тоже», — непроницаемо сказал Хельми. «Еще бы знать, где нам это серебро найти», — проворчал Джаря И наткнулся на взгляд Селены. «Ты... тебе не жаль?» «Я же все браслеты не использую», — пожала плечами девушка. И вообще, для нашего дома, для теплой норы, передатчик будет прекрасной и необходимой вещью в хозяйстве. Думаю, Мак Ривер не возражал бы против такого использования магических браслетов. Тем более, они оставлены именно мне, а значит, я имею право распорядиться ими по-своему. Так, в шести шагах в разных направлениях от пригородной изгороди, спрятанной под тяжеленной металлической крышкой, прикованной цепью к кольцу на территории деревни, чтобы не унесло, появился передатчик, с которого можно было прочитать краткую информацию или поговорить о новостях с магом Вандой или с командиром чистильщиков Раманом. Хотелось бы оставить средства связи за оградой на территории деревни, но когда опробовали, поняли, что связь за защитой наглухо пропадает. «Что там?» – нетерпеливо спросил Мика. «Давай быстрей, слева один демон показался. Или там много чего?» Жаре не ответил. Он быстро что-то делал, чего никак не уловить глазом, потому что все движения были мелкими. Наконец, присмотревшись, Селена поняла, что он снимает зеркальце со станины, в креплениях которого оно обычно остается. Значит, там довольно большая запись, а не вызов для разговора, как однажды было. Джаре! предостерегающе напомнил Конор. «Все, иду». Мак быстро положил тяжелую крышку на место, ногой накидал на нее земли и камней и вбежал в калитку. В руках у него и в самом деле было зеркальце. Пока мальчишки закрывали калитку, с огромным любопытством поглядывая на него, Джари внимательно прочитал записи и задумался. Подошедшая Селена тихонько заглянула в записи зеркальца. Не поверила глазам, прочитала еще раз, подняла глаза на мальчишек. «Но...» Не выдержал Мика. «Пойдем», — стараясь говорить ровно и не выдавать волнения, сказала Селена. «А то народ сюда мчится, не сможем нормально поговорить, да и неудобно перед старшими». Общее собрание пришлось проводить в гостиной. Как-то не хотелось в столовой, где у детей, чьи глаза еще голодные, наверняка будет испорчен аппетит. «Кто расскажет?» — спросил Джари. «Давай я», — сказала девушка, которая успела успокоиться, пока шли к теплой норе. «Ребята, мы оставили ваши данные у чистильщиков, чтобы те попробовали найти ваших родных». Мгновение ошеломленной тишины. И вот чистильщики прислали нам следующее сообщение. «Сегодня ночью у моста в пригород будут ждать Мику. Его ищет мама. Мирта и Оливию их ищет дядя. Берила ищет его старший брат, Вильма ищет ее тетя, наших самых маленьких оборотней ищет их дедушка. Там же будет старший брат Каи и старшая сестра Сильвестра и его сестер. Она как будто зачитала список приговоренных, такая морозная тишина застыла в гостиной. Потом Вильма быстро-быстро заморгала глазами и обняла малышей оборотней, которые явно ничего не поняли, как и Берилл, который сидел рядом. Далее, не глядя, обнялась с сестрой и жалобно посмотрела на брата. Сильвестр опустил глаза. По лицу мальчика-оборотня стало ясно, что он не понимает, радоваться ли этому известию или... Рыболов Кай растерянно смотрел на друзей, которые отводили от него глаза. «Я не пойду к мосту», — холодно сказал Мика. «Какого демона я ей сдался сейчас, когда она бросила нас с отцом много лет назад?» «Дурак», — угрюмо сказал Моди. «Скажи мне сейчас, что моя мама жива! У вас ситуации разные!» – тихо сказал Конор. И опять все замолчали. Бернар и Колор зорко приглядывались к детям. Аманда смотрела на Вильму и, кажется, сама с трудом удерживалась от слез. Селена, стараясь дышать бесшумно, думала. Трудно представить, что в гостиной сейчас почти 40 человек и существ, считая взрослых. Такая тишина. Так все задумались – Даже Ирма ошеломленно поглядывает на уже беззвучно плачущую Вильму, но молчит, хотя сама начинает кривиться от сочувствия и вот-вот разревется. на Вильму не смотрит, но лицо тоже ошеломленное. Кажется, боится того же. Перед страхом расставания забылись все ссоры. И, кажется, теперь иначе выглядит все, что было между детьми. Не отпуская сестренки с рук, встал Мирт. «Не поеду. И сестры не отдам». И сел. Спокойный. Старик Бернар было открыл рот что-то сказать и закрыл. «Может, объяснишь, почему?» — не выдержала Селена. Хотя разговаривать уже и сама боялась. Горло перехвачено, и напряжение вот-вот прорвется рыданием. «Ты не здешняя, Селена», — спокойно сказал Мирт. «И не знаешь. Основное место обитания эльфов — пригород, где наша раса живет в поместьях и где каждый наш дом среди цветов и зелени». Город каменный, брать силу от земли очень трудно. Оливия не выздоровеет в городе, Бернар может подтвердить». Старый эльф остро взглянул на мальчишку эльфа и промолчал. А Мирт добавил «Если попытаетесь выдворить меня отсюда, я сбегу из города вместе с сестрой». «То же самое», — жестко добавил Мика. После недолгого молчания Селена сухо сказала «Мирт, Ты поедешь с нами, но без оливии. Попробуй все это объяснить своему дяде сам, как и Мика. Мика набычился, но, подумав, кивнул. Мирт необычно взрослый. Селена поняла, впервые мальчишка принимает такое важное решение, да еще сразу за двоих, помедлив, кивнул тоже. Я тоже не хочу уходить отсюда, протерев слезы, всхлипывая, сказала Вильма. «Ей, тетя-то совсем не помню, хотя знаю, что у отца была сестра. Мне здесь хорошо. Селена, а если тетя разрешит, пусть даже без малышни!» И девочка снова залилась слезами. Кай посмотрел на плачущую вильму, которую ребята привыкли видеть очень собранной и решительной, и сам сморщился, стараясь не заплакать. Сильвестр же потупился, хотя его сестры уже плакали на Ирма, глядя на всех, тоже заревела, хотя, кажется, и не поняла, в чем дело, и ревела только за компанию. Селена не выдержала и быстро подошла к Вильме. Девочка встала ей навстречу и, уткнувшись в живот, громко зарыдала. Моди выскочил из гостиной. «Селена, быстро уводи Вильму», — негромко сказал Джари, неожиданно оказавшийся рядом. «Иначе у нас тут будет». Девушка кивнула и осторожно потянула Вильму на себя. Цеплявшиеся за девочку малыши оборотни и берел, испуганные непонятным горем своей любимой няньки, поспешно затопали следом. Ирму удержал Колин. У порога гостиной Селена оглянулась. Хмурые Колор и Бернар ретировались в пустую столовую, а Аманда втихомолку утирала слезы. Пришлось засесть с Вильмой на второй веранде, где начались приготовления к перепланировке для швейной мастерской. Здесь были стулья, на которые Селена усадила плачущую вильму, села рядом сама. Молча, лишь гладя девочку по голове, Селена размышляла о том, как легко и просто она решилась на поиски родных детей из теплой норы. Тогда идея казалась вполне разумной. Дети должны расти в семье, среди своих родных. Почему же сейчас реализация этой идеи выглядит так кощунственно? Как будто она, Селена, наоборот, выводит детей из семьи и похолодела. А как объяснить малышам, что они теперь будут жить не в теплой норе, а в совершенно незнакомом им месте? С незнакомыми им или полузнакомыми людьми? существами? И что делать дальше? Попросить чистильщиков и Вальгарда пока не искать для детей их родных? Вельма прерывисто вздохнула. Вильма, давай договоримся. Сначала ты встретишься с тетей и поговоришь с ней». Медленно, но все еще раздумывая, сказала Селена. «Если получится так, что ты с ее согласия можешь остаться здесь, то я возражать не буду. Честно». «А маленькие?» заикаясь, спросила Вильма. «Как они будут?» «Ты...» Селена запнулась, попытавшись было начать с «ты уже взрослая». «Нельзя. Нечестно». «Есть расхожее мнение, что малышам будет лучше в семье». Сказала и сама себе не поверила. Так неубедительно выразилась. «Вильма...» Уже мрачно сказала она. «Ты не поверишь, но мне сейчас тоже плохо, хотя я думала, что для всех вас поиск родных — это счастье». Девочка снова прислонилась к Селене, обнимая ее за руку. Втайне девушка вздохнула. Она боялась, что Вильма возненавидит ее. Малыши сидели на полу и смотрели на них. Сердце Селены сжалось. Если малышей оборотней можно будет оставить, дедушка наверняка старый, к чему ему эти хлопоты? То с Берелом сложней. Если у них тут вампиры, раса, идущая после эльфов, э, то есть, как здесь говорят из высших, то дело швах. Она тихонько вздохнула. Лучше не думать. Хотя есть единственная надежда на то, что дети быстро привыкают к новой обстановке. Берил чистокровный, а значит, с ним не будут обращаться, как с неполноценным. Может, ему-то среди родных будет лучше? Последний урок, который обычно проводился после обеда, пришлось отменить. Глаза у многих детей оказались на мокром месте. Селена постаралась настраивать тех ребят, которым сегодня придется уехать, что им самим потом будет интересно, что их нашли но быстро прекратила уговоры, потому что звучали они слишком лживо, потому что она сама не хотела, чтобы они уехали. «Что делать?» — беспомощно спросила она у Джари. «Зачем я это сделала?» «Успокойся», — велел семейный. «Ты сделала все логично, как и должен был поступить умный человек. Просто сейчас это оказалось трудным, потому что ты привыкла к детям. Лучше подумай о другом. Братство в полном составе собирается ехать с нами ночью». «Как думаешь, чем это нам грозит?» «Чем? Ничем!» Сердито сказала Селена. «Взрослых будет больше!» «Думаешь, Конора это остановит?» Усмехнулся Джари, и Селена, наконец, смогла улыбнуться. И решилась. «Джарри, как ты думаешь, Конор настолько силен, чтобы по нему нельзя было прочитать то, о чем он знает?» «Ты имеешь в виду замыкающее блокирование?» Семейный задумался. «Наверное, раз я знаю, как замыкаются магические поля, он-то наверняка знает об этом». «Хорошо». Снова прикусив губу, Селена выдохнула и сказала. «Если вы оба это знаете, то позови, пожалуйста, Конора в наш кабинет. Мне нужно вам сообщить кое-что. Лучше будет, если вы оба будете знать об этом». «Тайны какие-то», — пробормотал семейный и, проходя мимо, поцеловал ее в щеку легонько. Он ушел, а Селена со слабой улыбкой долго придерживала пальцем место его поцелуя. И все оно казалось ей очень теплым. Когда оба, и Конор, и Джарри появились в кабинете, она велела им закрыться. Переглянулись, и оба что-то прошептали. «Джарри, я еще не совсем разбираюсь в этом. Конор закрыт? Замкнут?» «Можешь быть уверена», — твердо сказал семейный. Мальчишка невольно улыбнулся на это. Селена поколебалась еще немного, но она вызвала их, а значит, придется сделать. Повернувшись к столу, она вынула пульт и протянула его мальчишке. Это второй? Машинально протянувший на ее жест руку, Конор вздрогнул и чуть не выронил предмет, но вцепился затем так, что пальцы побелели. Джари только глядел изумленно. Где? Конор прокашлялся и повторил уже чистым голосом. Селена! «Где ты его нашла?» «У Бернара!» Она выпалила это имя и настороженно посмотрела на мальчишку. Что он сделает? Кинется к старому эльфу узнавать, кто, когда и зачем? Возненавидит его изо всех сил? Конор замер, не сводя глаз с пульта. Затем шагнул к столу, положил на него пульт. Сначала Селене показалось, он вытянул палец, чтобы что-то показать им на этой пластиковой коробке». Но когда палец дотронулся до поверхности пульта, даже ткнулся в нее, пульт резко оплавился. Джарри и Селена молча проследили, как поверхность пульта точных геометрических линий превратилась в расплывшуюся лепешку под указательным пальцем мальчишки. Затем он отнял палец от сгоревшего предмета и некоторое время смотрел на него. Только Селена вдохнула, чтобы сказать хоть что-то, как мальчишка взял расплавленную лепешку в руки и тщательно переломал ее в мелкие кусочки. «Все, больше мне ничего не надо», сказал Конор и поднял на них спокойные глаза. «Пусть живет. Главное, что оба пульта сломаны».